чтобы только дразнить хорошую приманкою воров и мошенников, чтобы вызвать с их стороны какое-нибудь нападение». И вскоре подобное приключение действительно последовало с загадочным посетителем. Фомка Блаженный вместе с Осипом Гречкой, дело было месяца за два до ареста последнего по делу Морденки,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 отнял от его шеи свою сильную руку. Тот было ударился бежать, но чудной гость на первом же шагу опять схватил его за горло. «Нет, мой друг, постой. Бежать тебе от меня некуда, да и незачем. А если побежишь или закричишь, сейчас же положу на месте». Молодой человек был очень силен, Хотя Фомушка, не говоря уже о гречке, быть может, был и гораздо посильнее его, так что справиться с чудным гостем для него не считалось бы особенно мудрого задачею, но он, безусловно, покорился теперь его воле, потому, во-первых, что перед ним замертво лежал уже на земле его товарищ. А во-вторых, это спокойствие, решимость и находчивость молодого человека в столь критическую минуту, и, наконец, эти загадочные появления и поступки его в трущобном мире в глазах блаженного невольно окружили теперь его личность каким-то внушающим почтительность Орелом. Недаром же он у них и чудным гостем прозывался. Черт его знает, может, это такая силища, что и десятерых на месте пришибет мелькнуло в ту же минуту в глазах блаженного, и он вполне покорно и безмолвно стал перед своим сокрушителем. «Вы меня ограбить хотели?» — спокойно и незлобно спросил он. «Есть ваша милость!» «Есть грех наш перед вами!» — раскаянно поклонился Фомушка. «Вам нужны деньги? Сколько вы хотите?» «Ничего не хотим, милостивец! Отпусти только! Ничего не желаем! Прости ты нас!» «Бог простит, а я не сержусь. Только ответь же мне, сколько тебе нужно денег? Я дам, не бойся». Фумушка задумчиво почесал за ухом и, униженно ухмыляясь, промолвил. «Сколько милость ваша будет?» «Ну да сколько же, однако», — настаивал меж тем молодой человек. «Да сколько пожалуете? Вечно Бога молить за вас буду». «Ну, на вот, бери, сколько тебе нужно». И молодой человек подал изумленному фумушке свой толстый бумажник. Да вы шутите, изволите, ваша милость, недоверчиво пробормотал блаженный, порываясь и не смея коснуться предлагаемого бумажника. Зачем шутить? Нисколько не шучу. Ведь если ты грабишь, стало быть, тебе нужны деньги, не так ли? Нужны-то нужны, ваши, уж как и назвать-то не знаю, сиятельство, что ли. «Это все равно, как не зови. Ты, пожалуйста, без чинов, а говори попроще и покороче. Нужно тебе?» «Так точно, ваша милость. А нужно, так бери». И, оставив в руках блаженного бумажник, молодой человек отвернулся и тихо прошелся в сторону. Фомушка меж тем, совсем не зная, что и подумать, обо всем происходящем вынул трепетной рукой пачку банковых билетов, И раздумчиво под влиянием какого-то чувства совестливости взял только одну 25-рублевку.